Глава 14. Я пыталась их забыть. Теперь может казаться, что это не так, но я никогда не хотела позволять им занимать мои мысли каждую минуту, пока я не сплю. Я много лет довольствовалась тем, что подслушивала, и время от времени заглядывала на пять минут в Facebook, чтобы просмотреть их фотографии, а потом возвращалась к обычной жизни. Теперь я понимаю, что это напоминало постепенное выкручивание болта, Все больше и больше, пока он, наконец, не выпадет из отверстия и не высвободит голые эмоции, которые он удерживал. Теперь я стала думать о них постоянно. Поразительно, сколько всего люди размещают в социальных сетях. Я никогда не понимала необходимость сообщать всему миру, что они едят на обед, еще и фотографировать это, или писать друзьям, которые не стали бы с ними разговаривать, если бы увидели на улице» хотя должна признать, что Facebook, а еще в большей степени Twitter, где люди редко скрывают от посторонних свои страницы, могут оказаться весьма полезными, если вы хотите за кем-то проследить. И я была рада, что, по крайней мере, Элеонора и Би не заботились о своей безопасности. Элеонора почти всегда держала свою страницу в Фейсбуке закрытой. Можно было увидеть только странную статью о родительстве, которой она поделилась с миром и фотографию в профиле, которую она постоянно меняла. Но на страничке Би было полно информации, откуда она родом, где работает, что ела на обед, и сколько звезд она бы присвоила ресторану, в котором обедала. И ничего из этого не было скрыто от посторонних. Сплошные селфи. Би прихорашивается, надувает губки, позирует и смеется. Всегда смеется. Мой взгляд остановился на статусе Би. Я все еще вижу его на экране перед собой. Планы сорвались, обед отменяется. Что мне делать без хэштег фудтраков и уличной еды? Соберу себя в кучу и пойду в спортзал. Хэштег «пожелайте мне удачи», хэштег «живой не выйду». У меня не было абонемента в спортзал. Я всегда считала это пустой тратой денег. Ведь можно для начала просто не есть как свинья. Это несложно. И, конечно, у меня был опыт голодания. Не всегда по собственному выбору, но, по крайней мере, он научил меня, что некоторые вещи существуют не только для удовольствия. Например, еда. А когда я стала старше, то в этом списке появился и секс. Некоторые вещи можно использовать для того, чтобы манипулировать другими и контролировать их. Когда я была младше, и моя мать еще со мной разговаривала, Она сказала мне, что я должна всегда уделять особое внимание своей внешности. Мне хотелось посмеяться над ее словами. Это потому, что тебе мама так помог уход за собой, твой абонемент в тренажерный зал, мелированные волосы и покрашенные гель-лаком ногти. Ты думаешь, что накладные ногти скрывают боль в твоих глазах? Твой дорогой маникюр не дает твоим рукам трястись, когда ты наливаешь себе третий бокал красного вина. И как пропуск в спортзал согреет тебя? Но я узор на серо-белом линолеуме полетел ей навстречу, и она едва успела ухватиться за край ванны, осознав, что это не пол летит к ней, а она падает на него. Зрением. Просто потому, что ты провела лишние полчаса, наводя марафет поверх маски, которую носишь каждый день, предполагается, что ты знаешь, что делаешь. Если ты презентабельно выглядишь, то, вероятно, с тобой все в порядке. Ты в какой-то степени можешь держать ситуацию под контролем. И вот оно снова — это слово «контроль». Один раз я выпустила ситуацию из-под контроля, и это стоило мне всего, что у меня есть. Я не допущу повторения. В эти дни все что я делала, было связано с борьбой за власть, которая шла у меня в сознании. Я против них. И я знала, что выиграю. Я получу контроль, которого страстно желала. Я уже чувствовала, как они его теряют».